Так мы всё время так ездим. Весной намечаем маршрут, делаем значки, чтобы летом не таскать. Детям полезно, многому учатся да и здоровье становится. А тут мы только лагерь развернули, друзья звонят из города один за другим. Говорят все в один голос, чтобы мы не возвращались, сидели где сидим. Ой, да что говорить. Потом решили выходить к жилью. За 3 дня добрались сюда. Ваша деревня ближайшая оказалась. Рассказ прерывает Степан и его приятели громко воливующиеся в дом. Прилетели, значит. Всё, можно отправляться. Поляка пристегнули к креслу как следует и морду ему замотали к и карабу в песчаную бурю. Даже если и помрёт, укусить не сможет. Николай вас уже ждёт. Только пока отправитесь, хотел пару вопросов обсудить, по-быстрому. Валяйте. Нам нужно оружие и боеприпасы. У нас оружия мало. В нашей группе моя сайгада карабин Мосина. У тех, кто к нам присоединился, двустволка, АК-74 без патронов плюс помповушка. Дома Максимова, выхобрез двустволки с чердака. Ещё мы смогли восстановить три винтовки, из найденных в прошлом году, но из них одна только получилась более-менее рабочая. Гильзов в стволе было. А две шомполки однозарядные практически. Патронов уже говорил смешное количество. Но у нас есть стволы без патронов. Вот я и хочу предложить обмен. Пилот отказался, а вы, может быть, согласитесь? Раз уж родители увозите. В Кронштате бы и припасы к этим стволам найти будет можно, я в этом уверен, а они редкие и дорогие. Так что вам выгодно будет. Мы остаёмся, говорит отец. Что? удивляется Степан. Мы остаёмся здесь, повторяет отец. Вот как Знаете, очень рад. Спасибо. Это замечательно, что вы остаётесь. Ага. Очень замечательно. Просто колесом ходить от радости можно. Только не мне. Мне что-то радоваться неохота, но спорить с родителями без толку. Если они что решили, я точно не сдвину. Даже если каши наемси и высплюсь. Ладно, давайте ваши стволы. Только знаете, тащите всё, что можете обменять. Если и впрямь есть дельно, так следующим бортом смогу сбросить намененное. И побыстрее, если можно. С этим чёртовым поляком не рассидишься. Степан минуту прикидывает, потом видно решает пойти в абанк. Благо мои родители-то остаются тут. На стол редкому укладываются уже виденный мной револьвер с ланабой. Рядом револьвер поменьше, но ещё больше навороченный, тоже никогда не видал такой. Два явных Глока и АК-74. А магазины? Добавляется пустой магазин к Калашу и три Глоковских. Тоже пустые. Думаю, недолго. Нечего тут думать. Кладу свой автомат, вынимаю магазины из разгрузки, выцарапываю все патроны, какие я нахожу по карманам, к новой куртке не успел привыкнуть, промахиваюсь по карманам и обнаруживаю их не там, где ожидал. Всего набирается патронов еще на три магазина автоматных, да горстка патриков к ПМ. Макарова отдаю прямо с кобурой. Очень хорошо, что не ПБ. Его жальче было бы. Потом добавляю свою новую куртку, а себе забираю с гвоздя древнюю еще отцовскую баллонью. Она расползается в руках, но теплая. Долететь смогу. А там что-нибудь себе найду. Тут новая куртка пригодится больше. Я же видел, что там, где у нас давным-давно в коридоре были развешаны старые немодные одежки, стены стали голыми, а среди людей, живущих в нашей деревне, сейчас заметил пару в знакомых одежках. Видно, не озаботились потеплее одеться, а холод нынче еще собачий. Пошла в дело старая одежонка. Куртка грюкает об стол. Вспоминаю, что во внутреннем кармане лежит Марго. Забираю себе ее под явно сожалеющим взглядом Степана. Мне без оружия тоже нельзя. Мало ли что. Ружьи ещё не забудьте. Там патроны и всякая прочая полезность. И моему отцу оружие дайте. Понимаю, кивает отец. У меня есть, отзывается отец, кивает головой. Вижу в углу ещё одну мосинку совершенно жуткого вида. Из бревна топор ом ложись прикладом рублено. Ствол коричневый от ржавчины. та самое, которую ударами полена по шон полу перезаряжать. Степан настаиваю, чтобы одно из ружей пошло отцу. Сами понимаете, у меня должен быть стимул сюда мотаться. Степан кивает ещё раз и улыбается. Странно на мрачной физиономии видеть хорошую улыбку. Перекладываю навонабранные стволы в мешки от ружей. Ладно. Посидим минутку молчи и пара. Молчим. Сидим. Пусть домовой наставление даст. Как всегда нетерпеливый отец первым говорит: "Пора. Пора так пора". Проводы получаются неожиданно многолюдными и даже не лишёнными некоторой торжественности. Полагаю, что со стороны это напоминает картину, но Лепедевский нашёл лагерь Шмитта. Или как там оно на самом деле было? Помню только дурацкую песенку. Капитан Воронин судно проворонил. А Шмидт сидит на льдине, как кукла на перине. Ну неважно. Понабежала на наш отлёт посмотреть не меньше полусотни человек всех возрастов и полов, как помнится, описал отчёт о провода одна восторженная журналистка. Густо публики набралось в глухоманную деревушку. Откуда интересно. До трассы тут не близко даже по прямой. А по дороге просёлочные и совсем бебени немереные выходят. Мы и поэтому и поехали рано, что всю весну, как тает начинает не проехать тут, кроме как на тракторе. Коля ещё суетится около самолётика своего. Какие-то канистры стоят, видно до заправкой разжился. Я ещё вываливаю остающееся содержимое своей сумки с медикаментами. Тут может пригодиться больше, а я уж как-нибудь разживусь. Обнимаешь с родителями.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 И наш самолётик разворачивается на базу. Тихонько постановляет поляк сзади. Честно признаться, не уверен я, что мы его довезём, о чём до отлёта предупредил и Колю, и нового пассажира. Пассажир только хмыкнул, я, кстати, не такое видал, и предложил оставить поляка здесь же на поле. Может, оно и правильнее было бы, чем везти. Но нам вколачивали долго и усердно, что за жизнь пациента надо бороться до конца, пока такая возможность есть. Причём делали это разными способами. Например, мой профессор рассказывал, что он был совсем зелёным офицериком, чуть ли не сразу после училища, и попал по распределению на Дальний Восток, до старижки на незначительный кораблик. Толком ещё сработаться с таким же зелёным капитаном не успел, а тут и катастрофа грянула. Цунами, вызванное мощнейшим землетрясением, которое произошло в Тихом океане в 150 км от побережья Камчатки, Три волны высотой до 20 м снесли город Северокурильск и несколько других поселений. По официальным данным, погибло 2336 человек. А всего жило в Северокурильске около 6000 человек. Город проснулся от толчков, кое-какие дома посыпались. Жители быстро забрались на склоны окружавших городишка холмов. Через час пришла первая волна. Небольшая, коя что разволяла и публика вернулась обратно в город разбираться с ущербом. Тут их и накрыла вторая волна, бывшая самой мощной, и домыла третьей. Всё, что могло плавать или летать, было брошено на спасательную операцию, в том числе и корытца моего будущего учителя. Что-то им не везло, в итоге уже совсем собрались возвращаться поближе к суше, но капитан для очистки совести спросил доторишку: "Могут ли они ещё найти живых?" Докторишка прикинул возможности человеческого организма, погодные условия и честно ответил, что шанс хоть и маленький, все же есть, может, кроме трупов попадется и живой кто. Поиски продолжили, а глядя на них осталось и еще пара корытец поменьше, где докторишек по штату не полагалось. И утром следующего дня наблюдатели засекли что-то странное, но живое. К общему удивлению, скоро уже поднимали на борт совершенно очумевшего старика, плававшего в будке деревянского сортира. Дед очень живо описал, что у его внучки как раз была свадьба, он отлучился по надобности в собственноручно сделанный им туалет, начал было делать то, зачем пришёл, и сначала подумал, что слишком перепил, потом, что уже умер, а в конце концов обалдел, обнаружив себя плавающим в бурном море в собственном сортире. Как так произошло, толком никто не понял. Домашна сила. Машины плющила как консервные банки, даже танки ломало. А вот старательно сколоченная будка уцелела. И тут же соседняя военная корытца выловила люльку с живым младенцем. По закону парных случаев. Может, ещё и поэтому я решил попытаться довести пациента. Во всяком случае, второй пассажир спокоен. Обмолвился только что, что уже имеет опыт упокоения беспокойников в рукопашную. Да и пилот настроен коллегу довести. Корпоративное это у них, что ли? Теперь остаётся связаться в очередной раз, чтобы предупредили лекарей, что я опять отличился и тащу им сюрпризик в виде роскошного перитонита. Осматривать серьёзно этого парня было некогда, но тут всё так явно выражено, что и пары минут хватило.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 Одна надежда, что наши грубые скалапы отловят его трепетную душу на выходе и запихнут её обратно в бренное тело. Раньше считалось, что такое лицо необратимо и человеку жить осталось не больше часа. Но мне вколачивали неоднократно, что до момента необратимой смерти биологической ещё не всё потеряно. Ещё помню, что при перетоните вроде как маска появляется рана, и времени потом у нас должно бы быть побольше. Мне кажется, что обратно мы летим быстрее, чем летели туда. Может мерещится, но вроде пилот на педаль давить сильнее. Или педали тут в управлении ни при чем. Не машина же. Предложение выкинуть больного поляка из самолета, в общем, понятно. Но был нюанс, который мешал мне на это согласиться. Поляк остался в самолете благодаря своим соотечественникам, с которыми меня свел давным-давно случай. Знакомство мое с поляками было весьма своеобразным. Так уж повезло, что вместе с двумя своими коллегами я попал в программу обмена специалистами с немецкой клиникой. Соответственно, туда и поехали. Ну, до отъезда надо было пройти консульство, обменять валюту и так далее. Собственно, ничего не изменилось с тех пор. Наши граждане всё так же записываются и стоят в очереди, в то время как разные прочие граждане идут, разумеется, без очередей и записей, потому ничего нового. Все перепёти с получением визы валюта опускаю. то их получал сейчас. В принципе, знает, что ни черта не изменилось с давних пор. Мы как были для Европы нежелательным элементом, так и такими остались. Коллеги мои были женщинами. Одна полная, даже ещё полнее по принципу у хорошего человека должно быть много, невиданно спокойная, от чего ей очень подходил титул ваша безмятежность. Новооружённая и зрядной доза яда и твёрдо знающая свою выгоду, от чего часто напоминала сову извине Пуха. Другая крепкая и статная русская женщина, из тех, что может остановить конём горящую избу. Натура цельная, но пугливая и страдающая по мелочам. Вот на поле боя я был бы за неё спокоен, а таможенники и пограничники пугали её изрядно. При всём том оказалось, что триумвират кое-что магёт, и мы в сжатые сроки, преодолев всякие препоны, выехали на поезде. В самолёт багаж мой их попутчиц не влезал. Правда, они утверждали, что самолётом нам было долететь хлопотнее. Клиника, с которой снюхалось наше руководство, была несколько в глубинах Германии, куда самолёты летали только с несколькими пересадками. И в конце всё равно пришлось бы пилить поездом. Ехали врось, в разных вагонах. При этом моим компаньонкам достался вагон с сомнительным отоплением. Они мёрзли. В моём вагоне был сомнительный запах, от чего я не мёрз. Еще в их купе ехала вдрызг простуженная парочка, и мои коллеги сильно опасались, что тоже заразятся. Как порядочные люди они потом выполнили свое обещание, заболев и заразив заодно принимающих немцев. Мое купе тоже было на удивление разношерстно. И англичанка, едущая из Китая, и полячка из Черябинска, в общем, куча немцев-студентов, которые скатались до Владивостока и теперь возвращались обратно, не выглядели очень уж сильно из ряда вон. В первый же день они устроили пожарную тревогу, отмечая день рождения одной из девчонок. Свечки в торте возбудили противопожарный датчик, и прибежавшие проводницы, своим трагическим речитативом, наложенным на хорал «Happy birthday to you», создали что-то очень похожее на кантату Александр Невский. Утром мы прибыли на границу. Опыта перехода к границе у меня не было никакого, правда, вроде документы у меня были качественные, как заверяла перед выездом ваша безмятежность. Наконец зашли пограничники. Когда они посмотрели на меня, я понял, что это за взгляд. Это было взглядом патруля Великогерманской фельд-джандармерии, наблюдающего вышедшего им навстречу из леса мужика с волочащимся парашютом в буденовке и с рацией в грязных лапах. Остальным в купе тоже стало крайне неуютно. Внятно сказав глазами «Ух, вы шпионы проклятые!» Офицер ртом произнес, «Ваши документы, пожалуйста». Пока он шлепал штемпель в роскошный английский паспорт, скромненький, польский, красный мой и какой-то невнятный консулярский моего соседа сверху, я старательно думал, не случается ли, что офицер путает временами, что чем произносить. Когда он козырнул и ушел, все облегченно вздохнули. А потом пришли таможенники... И я снова вылез из леса с парашютом. Что за запрещённого везёте? осведомился таможенник. Гашиши и пулемёты, чуть не брякнул я в ответ. Слава богу, что не брякнул. Позже я рассказал о своём нелепом хотенее коллегам, и мне в ответ поведали про такого же острика. В его багаже был китайский сервиз. Добрая сотня всяких предметов и предметиков была упакована коварными китайцами в небольшую, но тяжёлую коробку. Хозяин этого сервиза в ответ на прямой вопрос везёт ли наркотики, очень умно решил пошутить и задумчиво ответил: "Не знаю, возможно, и везу". Таможенники невозмутимо распотрошили весь багаж, распаковав заодно и китайский сервис, развернув каждую финтифлюшку. Оказалось, что наркотиков всё же нет. Зато есть гора бумаг, в которую была завёрнута прорва фарфора. А статок пути шутник, чертыхаясь, пытался повторить этонинский труд китайцев, складывая эту головоломку под тоскливыми взглядами вытесненных в коридор бумага и фарфором соседей. Разумеется, в коробку и третя не влезла. Так что доставка фарфора вышла шутнику боком. Но всему хорошему бывает конец, и в скорости поезд медленным-медленно стал переползать ничейную полосу. Я предложил спутницам выскочить из вагона и попрыгать по аккуратно разглаженному песочку, который навивал самые делиケートе мысли. Но они не согласились. Польские погранцы пыжились, показывая, что они тоже пограничники, но ни в какое сравнение с нашими они не шли. Жалкое зрелище. Так же разочаровали и таможенники. Пришлось глядеть, как переобували наш поезд, подняв все вагоны метро на тремощными подъёмниками. и укатив наши колеса другому составу, идущему в Россию, а нам прикатили его колесики, на узкую европейскую колею рассчитанные. Определенно, европейцы не умеют жить широко. А через несколько часов мы прибыли в Белосток. Уже смеркалось, а мы собирались пообедать. Для мационной от полноты чувств, впервые оказавшись за границей, я решил сбегать на видный совсем рядом вокзал, глянул висящее в коридоре расписание. Стоим 10 минут. Спросил на всякий случай проводницу. Та подтвердила, стоим 10 минут. Ну за 10 минут я добегу до канадской границы, не то что до вокзала и обратно. Выскочив, я шустро замаршировал в обход за гараживающего вокзал состава, заглянул, не избавляя темпа на сам вокзал, очумил, увидев ценники с диким количеством нулей, счёт любой ерунды шёл на тысячи. Скоро-скоро Гайдар и нам такое подсуропил и бодро вернулся назад и увидел задние огоньки своего поезда метрах уже в трехстах, причем они очень быстро удалялись. Первые ощущения при этом не поддаются описанию. Не припомню, чтоб кто из великих такое описал. С трудом удерживаясь от желания дать себе по морде, я высказал себе все, что о себе думаю. Получилось как-то однобоко. После этого я кинулся к дежурной по перрону. Круглолицая белобрысая Паненко в форменном берете отнеслась ко мне весьма прохладно, объяснив на смеси польского и русского, что вернуть поезд не может. Мой горестный вопрос, а с чего это поезд так быстро уехал, ее просто удивил. Оказывается, тут, в Белостоке, поезд стоит ровно минуту. Ну а рассказ о словах нашей проводницы о времени стоянки вызвал красноречивый женский взгляд, одновременно передававший всю глубину презрения настоящей железнодорожницы к бестолковым пассажирам, и не менее бездарным дуром, порочившим славные железные дороги. Я бросился на вокзал, где излил свою скорбь в окошко с надписью "Информация". Информация посоветовала мне обратиться к дежурной по перрону. Не думаю, что я в это время выглядел величественно. Пожалуй, скорее наоборот. Во всяком случае, я не удивлюсь, если кто-нибудь найдёт в Белостоке моё лицо, которое я в эти минуты потерял. Впрочем, вскоре я уже был в дежурке у той самой паменки. Там же была и весьма седая пани. Я в красках описал свою ситуацию и так обильно посыпал голову пеплом, что обе женщины смягчились. Надо отметить, что несмотря на свою безалаберность, я всё же имел при себе визитные карточки, кошелёк с рублями и 20 дойчмарк. Ну и паспорт тоже был при мне. Так что я был не совсем пустой. После вручения визиток и моего раскаяния Дежурная связалась с Варшавой центральной и договорилась, что у проводницы моего вагона, ну, корова рассёдланная, даже чая за сутки приготовить не удосужилась. Заберут мой билет. А до Варшавы меня подбросят через полтора часа с четвёртого перрона поездом Гродно-Варшава. Далее я околачивался это время вокруг дежурки и в самой дежурке. Думаю, что я окрасил время белостокским служащим, так как приходившие сотрудники с интересом выслушивали рассказ про глупство пана доктора. Е осматривали меня как экзотический экспонат. Можно не упоминать, что сгоряча я забрался в обшарпанные каратыш подкидыши из трёх вагонов с локомотивом, забитые затропезными пассажирами. Почуявшая неладное дежурная прибежала вовремя и вывела меня оттуда, как оказалось, этот недопоезд местного рейса и идёт вообще не туда. Она даже за это время подкрасила белёсые бровки и реснички и стала ещё симпатичнее. Дальше меня уже не выпускали из поля зрения. И издали наконец с рук на руки полные добродушные пани начальницы, бригадиру проводников в Гродненском скором. До польской столицы доехал в тёплой компании, разве чтоб пожилой пышноусый поляк долго мне пинял на наших таможенников и на то, что мы не учим польский язык. В Варшаве мы дружески простились. Бригадир Гиня привела меня туда, где ждал меня билет, сучила мне 30.000 злотых на перекусить, предупредила, что вокзал криминально опасен и надо держать уши на макушке. И мы расстались. В дежурке мне отдали билет. Он тоже был непривычный. Это как книжечка, на каждой страничке обозначался очередной отрезок пути, после каждой пересадки, что ли, или по зонам. Надпись на нём Ленинград-Лондон меня несколько смутила. Ехал-то я в Штутгарт. Не спорю, Лондон тоже интересный город, тоже на юге, но ну, на юге Англии. А Штутгарт на юге Германии. Не так далеко, особенно если вспомнить моих соседей по вагону, но как-то странно. В билете была страничка Варшава-Берлин, потом зачем-то Берлин-Гамбург, страничка билет паром Гамбург-Дувр и опять железнодорожная Дувр-Лондон. Минуту я стоял, соображая, в чём причина такого англоманского перерождения моего билета. Потом вдруг понял. Дура проводница осталась верной самой себе и отдала в Варшаве не мой билет, а билет толстой девахи-англичанки. моей соседке по купе. Несмотря на торжественность момента, я заржал так, что присутствовавшие вздрогнули. Сквозь смех я как мог объяснил, что отстал от поезда потому, как проводница ошиблась во времени стоянки, а сейчас она оставила не мой билет, а соседке по купе. Паленки сказали что-то вроде: "О, douz reasons?" но по-польски и зашушукались. До прихода поезда на Берлин ещё оставалось время, я успел перекусить, сидя в буфете с какими-то подозрительными мужиками бомжового вида. Эх, знать бы, что в скорости все это будет и у нас, и безалкогольное пиво за девять тысяч, и бомжи повсюду, и прочие радости демократии. Пока подивился на прилавке со всякими химически яркими пойлами и кучами нулей на ценниках и пошел встречать поезд на Берлин. Вообще-то у польских железнодорожников форма синяя, У белокорой бести, оказавшейся бригадиршей этого берлинского состава, как мне показалось, форма была чёрная. А когда она, выслушав меня, причём оказалось, что русского она не понимает, и мне пришлось толковать на немецком, что придало этой сцене ещё больший трагизм, отшвырнула прочь окурок, я понял: "Хана. Нет у меня будущего". Окурок как трассёр прорикошетил по перрону. Я проводил его тоскливым взглядом и влез в вагон, воспользовавшись тем, что бригадирша куда-то ускакала. Тут явно поляки слапушили. Наши ни в коем разу не дали бы мне вот так просочиться. Я тем не менее захватил плацдарм в тамбуре и судорожно копался. Потому когда бригадирша явилась на суд и расправу с пополнением, я уже перевёл дух и был готов. Мне объяснили на этот раз уже по-русски, что билет это фигня, а я должен доплатить за плацкарт. И белокурая бестия и её вспомогатель, выжидающие на меня уставились после своего ультиматума. "Ви есть окружены. Сдавайтесь". Прям висело в воздухе. Я осторожно поинтересовался: "Ви филь, всё это в плацкарте будет костен?" Ответ впечатлил. И сумма, названная в рублях, марках и злотых, трижды показалась мне суетной. Я, как любой нормальный мужчина, тут же перевёл её в бутылки пива. Получилось пять польских бутылей, сто тридцать советских и двадцать пять немецких. Мне стало ясно, что меня считают окончательным дураком. Отчасти я в этот день был согласен с определением, но вот окончательным быть не хотелось. Я начал топыриться, и тут полячка допустила ошибку. Меня оставили на время в покое. Я был готов встать насмерть под огнетушителем и стоять так до Берлина? или отдать те деньги, что у меня были, но не в таком количестве, как мне было предложено. А ещё захотелось навести справки у кого-то, кто лучше разбирается в вопросе денег, пива и валюты. Вагон уже был европейский. Все двери в купе были стеклянными, и потому было видно, кто где сидит. Народу, правда, было немного. Я обратил внимание на двух мужичков постарше, у которых багаж состоял из жутко знакомых зелёных деревянных ящиков с родной абракадаброй. Трафаретные буквы недвусмысленно давали понять, что в ящиках нечто под маркировкой ЯПДША 1288 ЛДФ 2С. Ну, не ручаюсь, что написано было именно это, но явно едут люди из СССР. Вот я и спросил у них совета насчёт стоимости платскарты. Они повеселились, порадовавшись расчётам в пиве, и врумили, что да, меня пытались нагло надрать. В итоге железнодорожная бестия надрала сама себя. Паны заплатили за меня сильно меньше, чем было запрошено, и категорически потом отказались от возмещения убытков. В итоге мы провели время в приятной беседе, и в Познане я помог им выгрузить эти самые ящики. Были пановы на конференции в Одессе. Немецкий погранец разочаровал. Да еще и форма на нем сидела, как в кино про немцев. Таможенники немецкие даже не почили визитом, И я прибыл в Берлин. Коллеги меня уже ждали. Оказалось, англичанка долго плакала, что её билет гавкнулся. Мы и дамы ей искренне посочувствовали, но ни одной из трёх не пришло в их тупые репы, то есть очаровательные, но явно пустые головы, что стоит придержать английскую диваху и встретить её билет, поменяв на мой. Они сильно удивились тому, что не сообразили сделать такой, в общем, простой ход. Теперь Толстуха с синим британским паспортом и моим билетом растворилась в Берлине, а Берлин довольно большой город. На вокзале я Толстуху не обнаружил. Встал вопрос, как ехать. Поезд в Штутгарт отходил через час, следующий через 12 часов. Тут мадам Сава заявила, что Германия хоть и объединилась, но вокзалы западного сектора независимы от восточного. Дескать, если дёрнем на запад, то вполне может быть, оттуда идёт ещё какой-нибудь поезд. Ну, раз она так уверенно это заявила, мы поехали на запад в метро. И тут в вагоне я приметил парочку из парня с девушкой. Они всю дорогу лезались в коридоре моего вагона, что явно говорило о сильных чувствах, которые не обломало даже путешествие поездом во Владивосток и обратно. Я знал, что вся артель, в которой были и эти двое, тоже ехала в Штутгарт, и потому решил, что полезно будет спросить немцев о немецких порядках. Сначала я говорил по-немецки, потом измученный парень спросил, говорю ли я по-русски. Далее говорили, как получится, а сова вставляла еще и фразы на аглицком. Выяснилось, что поезда в Берлине все увязаны друг с другом, потому тащиться на западный вокзал нет смысла, а их артель как раз ждет эту парочку, чтобы сесть на поезд на станции метро. Так вот у них лихо, что метрополитен объединен в городе с железной дорогой. Вопрос с билетом в Лондон был неясно понят? Да и трудно мне было изложить суть. На меня заверили, что в их крейзи артели могут найтис желающие поехать именно в Англию, а не домой. Скоро мы вылезли на метрошный перон, я увидел кучу спутников этих моих поводырей. А когда я подошёл ближе, толпа расступилась словно театральный занавес, и в центре на чемодане сидела плачущая толстуха-англичанка. Дальше был хеппи-энд достойный Диснея, Голливуда и даже Болливуда. Потому как встреча двух идиотов на промежуточной станции метрополитена в Берлине ничем иным быть не могла. Вот памятуя о том случае, как-то не поднялась рука избавиться от мутного и тяжёлого пациента.